Осужденный был уже совсем близко. Неподъемные кандалы с него сняли, оставив только цепи на руках и ногах. Теплый ветер трепал золотистые волосы и кружил белые и сиреневые лепестки, осыпая ими людей, пришедших на замощенную четырехугольными белоснежными плитами площадку. Забывшие картиану каменные боги равнодушно взирали, как их именем творится неправедный суд. Мастер. Тебе теперь будет плохо видно. Прислужник Эриданис ч е л своим долгом опекать обласканного Анаксом художника и дальше. Человек-пёс был прав. С места, где сидел Диамни, то, что творится у входа в катакомбы, разглядеть будет сложно. Проклятие! Как же он не хочет идти смотреть, но придется. Художник торопливо вскочил, бормоча слова благодарности. Пёс услужливо и ловко подхватил т р е н о ж н и к и они перебежали к противоположному краю площадки. Оттуда и впрямь открывался отменный вид на черную скругленную сверху дыру и распахнутые его без стороны створки, представлявшие собой бронзовые рамы, забраные н витыми прутьями, между которыми могла бы проскочить упитанная кошка. Сквозь эти щели пройдет не только меч, но и другие вещи: те же сандали и и фляга. Только бы н о ч ь ю у решетки не выставили охрану, хотя н е должны. Капкан судьбы и так не выпустит свою жертву. Стражи заставили Ринальди повернуться лицом к братьям б и а т р и с е главам высоких домов. Художник видел окаменевшее лицо б а р а с к и Будь Ринальди виновен, он вряд ли выдержал бы взгляд полководца, но э п и а р х глаз не опустил. Выдержал и художник. Хотя больше всего на свете ему хотелось закрыть лицо руками, увы, его дело — п я л и т с я на осужденного, и он пялился, а ликтор зачитывал приговор. Беспощадные, нелепые в своей старинной в и т и е в а т о с т и слова разносились над замершей под радостным летним небом площадью. Усилившийся ветер швырялся пригоршнями белых лепестков, обдавая обезумевших смертных ароматом цветущих акаций и поздней сирени. Цветы были исполнены любви и радости, люди ненависти и злобы. Мастер Сальега смог бы это нарисовать. Предвкушающую чужую гибель человеческую стаю, бело-лиловое цветочное море и одинокого узника. Сальега смог бы. к о р о н е сможет, он вообще не уверен, что когда все закончится, снова возьмется за кисть. В Свой последний час. Прежде чем ты останешься наедине со своими преступлениями, п о к а й с я пред оскорбленными тобой, упади пред ними на колени и моли о прощении. Губы Ринальди Рака натрунула усмешка. Мне не в чем к а я т ь с я Я невиновен, но не могу этого доказать. Вы мне не верите, что ж, ваше право. Прощайте. Вы свободны от меня, а я от вас. Четверо стражей шагнули вперед. Согласно древнему ритуалу, им следовало сорвать со сужденного плащ, подхватить его под руки и обнаженного швырнуть в зев пещеры. Они честно собирались исполнить свой долг и наверняка бы исполнили, если бы подошли сзади. К несчастью, обычай требовал другого. р е н а л ь д и был скован, но взгляд тоже может стать оружием. Воины невольно отступили перед аквамариновой молнией, а э п и а р х Немыслимым образом извернувшись, умудрился сбросить траурный плащ, повернулся и, прежде чем стражи и зрители пришли в себя, шагнул в черный провал. Закрыть решетку! Слова э р и д а н и были тяжелыми, как камни. Очнувшиеся исполнители бросились к створкам. Когда те с о м к н у л и с ь в пасти катакомб никого не было видно. Ренальди ушел в о тьму. Не оглядываясь и не дожидаясь, когда за его спиной щелкнет капкан судьбы. д в е н а д ц а т мастер. Проклятую решетку окружал лиловатый ореол, едва заметный в холодных лунных лучах. Диам не прислушался, за ним никто не шел. Художник невесело усмехнулся своей осторожности. Стража у холма обвеньев не стояла никогда. Это место защищало само себя, а охранять запертую капканом судьбы решетку было и вовсе глупо. Посторонний же вряд ли бы по своей собственной воле оказался у входа в лабиринт, да еще в ночь после казни. Нет, опасаться некого, по крайней мере из числа смертных. Мастер взглянул на небо. Полночь давно миновала, но до рассвета далеко. Самый сонный час, самое подходящее время для свидания. Но здесь ли Ринальди? Дождался или решил, что новоявленная любимец Анакса забыла своем обещании или струсил? Эпиарх, мой Эпиарх, ты здесь? Ты пришел? Бледное, рассечённое тенями лицо, блестящие в лунном свете глаза. Как же он все-таки похож на пойманного леопарда? Как я мог не прийти? Так же, как все остальные. В голосе э п и а р х а сквозила горькая ирония. Я искал себе приятелей среди воинов и эориев. У меня было три брата, десятки любовниц и сотни друзей до гроба, а на поверку не оказалось никого. Хотя а н е с т и мне бы поверил, но а н е с т и мертв. А Эридане о ш а л е л от собственной справедливости. Глаза р е н а л ь д и сверкнули странным зеленовато-лиловым огнем, который художник ни разу не замечал у людей, только у кошек. И еще подобный отцвет порой появлялся на шеях сизых голубей, когда они разгуливали по освещенному солнцем двору. Видимо, дело было в лунных лучах, смешавшихся в проклятом сиянии, окружавшем решетку. Художник торопливо раскрыл свой ящичек. Вот воровской кинжал. В его ручку вставлена отмычка. Мой эпиарх сможет открыть замки. Попробую. Я подожду. Ренальди возился долго, очень долго. Диамни успел проклясть все на свете и перемолиться всем богам и святителям. Готово. Ренальди дело на засмеялся. Никогда не думал, что быть вором так трудно. для таких, как и п и а р х мастер Каро. У меня нет никого, кроме тебя и твоего учителя. Зови меня братом, если, конечно, тебе не претит б р а т а т ь с я с насильником. Я счастливый человек, задумчиво произнес художник. Я не знаю своих родителей. Но обвени и с н а ч а л а послали мне великого отца, затем благороднейшего из братьев, а мастер Лентира. Он сказал, что у тебя золотое сердце и стальная воля. Ты вернешься. Вы с ним еще встретитесь. Передай мою благодарность великому Сальеги, если сумеешь найти слова. Мастер все поймет, но учти, тебе придется позировать долго и много. Мы тебя просто так не отпустим. Вот они художники. Ринальди с готовностью подхватил незамысловатую шутку. Чтобы заполучить натурщика, а они пойдут против воли Анакса и всех о б в и е н и й Искусство превыше всего. Держи. Сначала меч. Осторожно. Я осторожен, как кот на кухне. Никогда не хотел превратиться в статую, а теперь и подавно. Ножны. Пучок лучины. Вокруг я намотал веревку, мало ли что. Сандалии. Еще лучина. В кольце яд. Надеюсь, не понадобится. Тротики, второй кинжал, пояс. Но боюсь, он заденет решетку. Обойдусь без пояса. Я уже приспособил цепи. Очень удобно. А яд забери назад. Мне он не понадобится. Ты прав. Фляга. Вторая. Масло. Если им натереться будет не так холодно. А вот это самое важное. Мастер Лентира два дня вспоминал все, что известно о катакомбах и подземных реках. Здесь приметы, которые могут указать дорогу. Учитель уверен, стоит найти ручей, и все будет хорошо. Значит, найду. Диамни, я пока тебя ждал, пытался думать. Похоже, первый раз в жизни. Я был дураком и бездельником, но по большому счету никому не сделал зла, клянусь тебе, даже женщинам. Я с ними спал, но я их не обманывал. Они знали, чего от меня ожидать. Да и жениться без разрешения брата и э о р и е в наследник не может. Это не было тайной. Диамни, то, что со мной сделали, не месть. Целили не в меня, а в брата. Эридани, сначала Анакс, а потом уже все остальное. Но он меня любит. Он сделал все, чтобы меня вытащить. Я сам все испортил. Понимаешь, брат думал, что я виноват, и все равно хотел меня спасти, а я ведь знал, что не трогал эту девку. Не представляю, что случилось на холме об Венев, но без магии тут не обошлось. Это заговор против Ридани, а не против меня. Диамни, если я не вернусь, постарайся помочь моим братьям, особенно Эрнани. Теперь наследник он.